Глава первая Я продолжал с закрытыми глазами мысленно проговаривать мантру, которая придавала мне уверенности. Рукоять одинокого упиралась в плечо, распространяя вокруг себя успокаивающую мягкую силу. В зале ожидания гулял сквозняк. Слышали стихи и разговоры наемников, то и дело хлопала главная дверь, говоря о том, что пришел очередной наемник, собирающегося рейда в Алый мир. «Почти все люди...» Кучковались небольшими группами. Алый мир, хоть и считался не таким опасным, как синий или зелёный, но всё же умирить там было вполне возможно. Одиночкам приходилось вдвойне тяжело, потому таким путём шли очень немногие. Например, кто-то вроде меня. Открыв глаза, я почувствовал на себе несколько раздражённых взглядов. Обычное дело. Хорошо, что ограничивались лишь только этим. Так уж был устроен мир. Слабость считалась чем-то унизительным, потому подобных мне здесь терпели, но не более. На территории Алавого мира никто бы даже не стал церемониться, как минимум плюнули бы в след. Наёмникам с деревянными значками, как уи сейчас красовался у меня на рукаве, приходилось идти на различные ухищрения, чтобы попасть в группы рейдов, либо как я просто становиться одиночками. Ты мог бы объединиться с другими наёмниками или даже клановыми группами. Как обычно, появление белого тигра я пропустил. Я уже тысячу раз говорил тебе, насколько опасно посещать миры соцветия в одиночку. Ты рискуешь не только собой, но и жизнью своей сестры. Не забывай, что остался единственным из семьи, кто всё ещё жив и ищет её. Говоривший тигр являлся фамильным божеством моей семьи. точнее, последней тенью ее былого величия. Божества были проявлениями великих сил, пришедших с изнанки. Видеть их, взаимодействовать с ними и даже использовать в битве могли лишь медиумы. К сожалению, я оказался очень слабым медиумом, поэтому кроме как видеть богов, больше ничего не мог. Божество очутилось за спиной и в естественной для себя сварливой манере тут же стало выговаривать все, что оно думало. Старый тигр никогда не менялся, и подобный разговор всегда происходил за несколько минут до очередного выхода. Спорить с фамильным богом особого смысла не было, потому как всё равно остался бы при своём мнении. Да и устраивать перепалки с невидимым для других людей существом плохая мысль. Потому всегда приходилось терпеть, как и сейчас. Бесплотный бог храна или поздно должен выговориться и замолчать. 5 минут до открытия портала. в зал зашёл представитель клана Лепестков с тяжёлой на вид многозарядной винтовкой в руках и объявил о скором начале рейда. Тигру, слышав его, перестал выговаривать мне по второму кругу одни и те же доводы и раздражённо фыркнув, отправился куда-то по своим божественным делам. Я проводил взглядом белую в полоску шкуру фамильного божества, исчезающего в темноте коридора, откуда появился представитель клана, и вздохнул. После смерти большей части семьи хранитель совсем сдал. Он много поколений хранил наш род, и случившееся сильно подкосило его. Позже, уже после нападения, белый тигр пропал на целый месяц. Я тогда думал, что развоплотился, не выдержав удара, но слава всем духам и богам, божество все же вернулось. Правда, став при этом еще не сноснее. Наемники вокруг начали собираться и выходить группами из зала, Направляясь в соседнее помещение с порталом, обычное дело. Я не любил идти в этой толпе. Слишком много презрительных взглядов ловило на себе и в своём значке наёмника. Слабак, поберушка, бесполезный. Как только нас не называли, в основном за глаза. На территории и пестков особо отбитые наёмники всё же старались себя сдерживать. Наждавшись, когда основной поток людей схлынет, и я поднялся на ноги, следуя за ними, Коридор, ведущий к порталу, всегда плохо освещался. Почему, не знаю. Тусклый свет зала с порталом из-за этого всегда казался ещё более мистическим. Далёким маяком он светился впереди, не давая потерять направление. Штаб-квартира лепестков была настоящим лабиринтом для человека не из клана. Поэтому я бы никому не советовал поворачивать в одну из десятков ответвлений. Добравшись до зала и войдя внутрь, обнаружил, что представители клана уже начали открывать врата перехода. Сразу несколько их медиумов крутились возле высокого кольцеобразного сооружения. Энергетические всплески разлетались в разные стороны. Каждый раз, когда клановые чародейки соединив силы, обрушивали на врата очередной удар. Наконец, спустя 5-6 ударов, арка-ворот стала заростать тонким ледяным слоем. на котором ширились и расцветали сотни инеевых узоров. Портал в Алый мир был готов, и как подтверждение этому, ледяная корка треснула, а на её место пришёл яркий алый тоннель перехода. Из-за такого яркого цвета этот мир и был назван Алым. Ну что ж, хорошо, что они сразу открыли переход. Донеслись до меня слова одного из наёмников неподалёку. В прошлый раз нам пришлось ждать несколько часов до распечатывания. Рейд-лидер тогда сильно разругался с лепестками, пока они не открыли нормальный устойчивый портал. Ну, никто не заставлял наёмников отказываться от рейда в этом случае. Такое случалось не то чтобы часто, но бывало. В этом случае членам рейда предлагали поход в другой мир, например, в зелёный. Но для меня такой расклад был прямо, скажем, не самым лучшим. К сожалению, мой потолок Это только Алый мир. Без слияния с фамильным богом или использования магии, в которой я откровенно слаб, идти в другие миры обычное самоубийство. Оставалось только полагаться на свод законов, древнее искусство боя на мечах с вплетением духовной силы. Благо в своё время дед взялся за моё обучение, понимая, насколько тяжело придётся мне как наследнику в будущем. Даже с поддержкой семьи Но так и не успел завершить его. Семья погибла всего через несколько лет. Я вздохнул, крепче сжав в нужной одинокого моего меча, подаренного отцом на совершеннолетие. Всего за пару месяцев до смерти. Наёмники стали медленно продвигаться вперёд, заходя внутрь врат. Один за другим они исчезали в о่วมзьёве круглых ворот, что казалось бы ввели никуда. Когда подошла моя очередь, я поправил лямки лёгкого рюкзака, Где находились некоторые припасы на пару дней, и решительно шагнул в похожую на кисель субстанцию, покрывающую вход. Сам переход мне никогда не нравился. Это была круговерть кульбитов и переворотов, с таким не каждый желудок способен справиться. Несколько мгновений, казавшихся вечностью, и вот я стою на площадке перед вратами по другую сторону. Вдохнув тягучий воздух, полный каких-то присущих лишь только алому миру запахов, я осмотрелся. Все как обычно. Каменная площадка посреди очередного заброшенного города, находящегося в упадке. Алый мир давно покинули разумные существа. Почему? Неизвестно. Ходили предположения, что другие миры собрали жатву, принеся в жертву все население. Но почему тогда множество артефактов, сокровищ и технологий остались нетронуты? Сам Алый мир представлял собой огромную пустыню. Где за пределами городов лежали лишь редкие и брошенные поселения, ещё не занесённые песком. Главным здесь было не выходить далеко за черту города. Мало того, что в этом случае человек рисковал заблудиться в пустыне, так ещё и можно легко задохнуться. Чем дальше от города, тем тяжелее дышалось. Никто не знал, почему так, но факт оставался фактом. В очередной раз я почувствовал на себе презрительные взгляды Наёмники пока занимались своими делами, и им явно было не до какого-то слабого одиночки. Не стоит лишний раз мазолить коллегам глаза. В прошлом рейде пришлось убегать сразу от двух уродов. Благо те оказались не очень проворные. Не задерживаясь, направился по одной из троп между двумя высотками, отдалённо напоминающими наши небоскрёбы, только куда более массивные. Местность возле Врат всегда была относительно безопасна. Жаль только плохо изучена. Умагом лепестков, да и других кланов, очень редко удавалось попасть два раза в одно и то же место. Пускай. Тем лучше для таких слабых наёмников, как я. Найти что-то ценное возле Врат оставалось вполне реально даже по прошествии нескольких лет после открытия Алого мира. Кстати, с этим было связано ещё одна тайна Миров в отсутствии низких рангов. За столько лет по логике люди должны вдоль и поперёк изучить их, но нет. Они были куда больше нашего, что просто невозможно. Либо миров, объединённых одной судьбой и цветом портала, существует несколько. Пока шул снял шнуровку с одинокого. Законы империи в отношении любого холодного оружия однозначны. Оно всегда должно быть запечатано красным шнурком. В отличие от огнестрельного, холодное оружие разрешали носить с собой везде, но только перевязанное обычной шнуровкой. И если стража на улице встретит тебя с развязанным клинком, жди беды. Простым штрафом тут не отделаешься. Хотя на частной территории кланов можно делать что угодно. Разумеется, в рамках разрешённого каждым конкретным кланом. Остановился, прислушиваясь. По небольшой пустынной улице разлетелось гулкое эхо моих шагов, ударяясь о двух- и трёхэтажные кирпичные здания с широкими окнами. Проверив, как выходит клинок, Я продолжил путь. Чаще всего меня закидывало в северные районы Алого мира, и сейчас традиция не стала прерываться. Задул холодный ветер, мигом напомнивший, где я нахожусь. Следовало найти временное убежище. Врата будут поддерживаться открытыми 2 дня. В том случае, если человек опаздывал к моменту окончательного закрытия портала, то оказывался в очень непростой ситуации. Я слышал истории о том, что кто-то второй раз возвращался из чужих миров после пропусков врат, но не скажу, что подобное было частым явлением. Нужно обладать поистине выдающейся удачей, чтобы наткнуться второй раз на врата другого рейда, да ещё и до того момента, пока твои припасы не закончились. Чтобы найти подходящее место, потратил больше получаса. Прямо, скажем, очень неважный результат. Порой раз натыкался на небольшие группки других наёмников, но умудрялся разойтись с ними почти нос к носу. Скрывать своё присутствие от других людей и монстров первое, что я освоил после смерти семьи. Такова плата за то, что приходилось всегда действовать в одиночку. К сожалению, далеко не от всех наёмников и тварей Алого мира моё умение помогало. Но если последние практически не заходили на территорию прилегающую к вратам, то люди встречались часто. Почти всегда такой, как я, не интересовал их, но бывали и исключения. Я дотронулся до фамильного амулета, надетого на шею. Мой последний аргумент в спорах с подобными людьми. Ещё раз, на всякий случай, проверив место, что удалось найти, я с чистой совестью отправился на поиски сокровищ и артефактов, оставив в убежище всю лишнюю экипировку. Рюкзак с припасами и небольшую лежанку из плотного материала. С этого момента началась основная часть моей работы, а именно поиск артефактов и сокровищ. И если с последними всё понятно, проживающие в этом мире люди или кто-то очень похожий на них имел такие же предпочтения и вкусы, что и мы, то с первым всё оказалось не так гладко. Алый входил в скопление миров с однородным цветом врат. Все они сильно походили на наш, но в чём-то бывало и сильно отличались. К примеру, артефактами Алого Мира были янтарные камни. Конечно, ни о каком настоящем янтаре здесь речи и не шло, просто материал, из которого изготавливались камни, сильно походил внешне на застывшую смолу. Его свойством было то, что он не только усиливал магические способности людей, но еще и помогал раскрывать их потенциал. Ничего удивительного, что Империя и Император первое время пытались вывозить эти кристаллы из Алого Мира, Но, как и в других таких же мирах, очень скоро стало понятно, что идея сконцентрировать в одном месте много людей крайне неудачна. Местная живность, если её можно так назвать, быстро понимала, что к ней пожаловали гости, и начинала свою охоту. Император, потеряв дивизию гвардейцев на этой затее, быстро понял, что старый проверенный способ намного лучше, чем изобретать велосипед, и обратился к кланам, что столетиями защищали свои врата от вторжения миров разных расцветок. он разрешил открывать врата в Алый мир. Так наемники и клановые группы получали доступ сюда. Ну и, конечно, всегда оставались другие миры. Какие-то появлялись раньше, какие-то позже. Синий, зеленый, фиолетовый, да и много какие еще с не менее впечатляющими сокровищами и артефактами. Только вот местные жители и живность, водившаяся там, почему-то были не в пример сильнее и агрессивнее Алого мира. Так и повелось, что самые слабые наёмники, а также те, кто пытался отдохнуть от постоянного давления смертельных угроз, посещали Алый Мирт для небольшого, но заработка. Зайдя в один из домов, что показался мне интересным, я принялся методично обшаривать этаж за этажом, поднимаясь всё выше. Чуть я не подвело. На третьем этаже в одном из подсобных помещений с каким-то непонятным хламом я наткнулся на небольшое месторождение. Выглядела оно как горка непонятного твёрдого вещества, светящейся мягким золотистым светом. Если присмотреться, то можно было заметить, как вокруг этой горки танцевали яркие нити, казалось бы, из ниоткуда появляющихся лучей. Я подошёл ближе и, склонившись, отломил выступающую часть. Забрать больше, к сожалению, нельзя. Камень бы просто раскрошился в руках. Месторождение было довольно редким явлением. Куда чаще такие кристаллы находили среди личных вещей пропавших существ. В этот момент я услышал отчетливый звук шагов на этаже. Они доносились откуда-то из западной части здания. стук, стук, стук. мирный, гулкий цокот копыт. Я замер на месте, стараясь не дышать. В алом мире большинство существ были для меня крайне опасны, и лучше не сталкиваться с ними лицом к лицу. Тук-тук-тук. Одинокий спокойно покачивался из стороны в сторону. И если тварь выскочит на меня, придётся очень быстро убегать. Не впервую, но каждый раз отнимало огромное количество сил. Не хотелось бы, это точно. Наконец цокот копыт прекратился на пару секунд, а затем стал понемногу отдаляться. Я прижимаюсь к стене и стараюсь всё это время не дышать, вытер появившуюся испарину на лбу. принесло. Стоит проверить другую часть здания. Очень жаль, но больше интересного я ничего не нашёл. Пришлось выходить на улицу и искать что-то более перспективное. Именно тогда я почувствовал странную, зовущую к себе магическую энергию. Почему странную? Ну хотя бы потому, что я практически не чувствителен к магии, а тут прямо ощущался зув. Энергия текла откуда-то из глубины города. кварталы в куда более опасных, чем прилегающие к вратам. И несомненно, это какой-то очень серьёзный артефакт. Поразмыслив немного, я решил отправиться в ту сторону. Наверняка другие наёмники уже почувствовали зов и должны были бы без проблем зачистить район города, где ощущалась энергия. Даже небольшой шанс получить какой-то редкий артефакт уже стоил такого риска. Конечно, я мог встретить монстров куда более опасных, чем та тварь, что чуть не нашла меня в здании, но нужно рискнуть. В крайнем случае использую защитный амулет. Отправившись к Звуву, я и сам не заметил, как оказался за пределами относительно безопасных районов и вышел в более мрачную часть города. Очнулся только тогда, когда небо над головой поменяло цвет на пепельно-белый, а количество небоскрёбов вокруг стало настолько большим, Что казалось, они начинали давить на меня одним только своим видом. Скверный район умершего города. М-да. Отчётливо ощущалось распространяющееся повсюду напряжение. Но не всё было так плохо. Чем ближе подходил к источнику зова, тем чаще натыкался на группы наёмников. Какие-то побольше, какие-то поменьше. Они, не особо скрываясь, быстрым шагом направлялись к месту сосредоточения силы. То и дело впереди слышались гулки и взрывы магических вспылохов, означающих смерть очередной твари Алава мира, по собственной глупости переходившей людям дорогу. Наконец я вышел на довольно широкую площадь, выложенную крупным тёмным кирпичом. В дальнем её конце виднелись запечатанные магией ворота, ведущие куда-то под землю. Возле них уже собралось большое количество наёмников. На вскидку практически все, кто пересёк врата, Даже с такого расстояния я заметил, насколько напряжены наёмники. Но причина всего общего напряжения находилась здесь же. Это оказался высокий мужчина в синей форме в сопровождении десятка сильных воинов десницы империи. Почему он тут появился и когда успел войти во врата, мне было непонятно. Я точно не помнил его в общей толпе наёмников, когда пересекал вход в Валымир. Какого То и дело вокруг слышался отборный мат. Люди явно были раздражены появлением здесь десницы. Среди присутствующих я видел множество наемников с серебряными и золотыми значками. А это ясно говорило, что неизвестная энергия заинтересовала даже элиту нашего рейда. В этот момент возле меня появился белый тигр, настороженно глядя по сторонам. Он прокомментировал увиденное. «Во что ты опять вляпался, Ян?» Появление десницы не к добру. Ты же сам понимаешь. Я даже не стал отвечать на его вопрос. Это и так очевидно. Вместо этого направился поближе к запечатным вратам, осматриваясь по сторонам. Тигр фыркнул, комментируя моё молчание, и снова пропал, явно отправившись проверять окрестности. Между тем, оставшиеся люди продолжали пребывать. Очень скоро стало ясно, что всех их вшечьчих во врата привела на площадь появившаяся энергия. Оставалось только понять, чего все ждали. Время от времени, помимо людей, сюда забредали местные твари. Один такой как раз появился чуть правее меня и с ходу рванул к наёмникам. Это был двухметровый человекоподобный монстр со звериной мордой, отдалённо напоминающей волчью. Его скорость казалась настолько стремительной, что перед глазами мелькнул простой тенью. Наёмники же легко почувствовали приближение быстрой твари. Вспыхнул яркий свет. Один из магов замер на месте, выставив палец в направлении приближающегося чудища. Миг, и вот оно уже разлетается мелкой пылью. Наёмник с золотым значком лишь презрительно хмыкнул и вернулся к беседе с напарником. Я же решил не испытывать лишней раз судьбу и стал продвигаться вглубь толпы, стараясь игнорировать раздражённые взгляды. В какой-то момент я заметил среди собравшихся несколько знакомых лиц. Мастер крюков, являющийся рейт-лидером этого захода. И атакующий Кроу. Эти двое были довольно известны среди наёмников низких рангов. Как ни как, именно они в основном собирали большие рейды в алый и зелёный миры. В последний даже чаще. Он был опаснее Алого, но зато там можно было найти больше действительно впечатляющих сокровищ. Хотя без камней, что находили только здесь, то уже никуда. Отсюда и постоянные рейды наёмников сюда со всего света, в том числе и клановых. В какой-то момент кучка сильнейших наёмников наконец собралась вместе и подошла к человеку в синей форме. Господин, что могло послужить причиной вашего появления здесь? Мы выкупили этот рейд согласно общей процедуре и претендуем на все трофеи, что сможем найти. Вы же не собираетесь оспаривать это? Громко спросил мастер крюков у представителя империи. Я даже мысленно покачал головой. Говорить так с дясницей будучи обычным наёмником. Крюков сильно верит в собственные силы или у него есть какие-то связи в имперской гвардии? Нет, я не собираюсь оспаривать ваше право, но согласно пятнадцатому эдикту императора, его представители имеют полное право забирать себе Найдинева во время любого проходящего рейда. То есть вы официально включаетесь в наш рейд. Именно так. Я заметил, как покраснело лицо мастера Крюкова. Но перечить Десниццу он не стал. Тот был в своём праве. Если он успеет к загадочному артефакту, выпускающему столь впечатляющую силу, то станет её полноправным хозяином. Хорошо, наконец отозвался Мак и указал на установленные мощные двери, закрывающие проход в катакомбы города. В таком случае, возможно, мастер поможет нам открыть эту дверь? У нас самих сил на это не хватает. Десница посмотрел на собеседника таким взглядом, что даже мне с такого расстояния стало понятно, как он в действительности относится к окружающим наёмникам, в частности, к самому рейд-лидеру. Небрежный взмах рукой, и врата отворились. Не дожидаясь благодарностей или каких-либо иных слов, маг-император вместе со своими воинами первым вошёл внутрь. В тот же рот прокомментировал ситуацию Кроу, когда последний из гвардейцев скрылся в проходе. Ну что, идём за ними? Да. Чувствую, что всё ещё далеко не решено, кивнул Крюков. Наёмники своими группами стали спускаться во врата. Впереди, конечно, шли отряды лидеров рейда, после чего слаженные группы. Ну а время одиночек и моё в том числе, наступило после. Идти по тёмному коридору с низким потолком было не самым приятным занятием, особенно когда позади пыхтели раздражённые наёмники. Где-то впереди маячил огоньёк, исходивший от атакующего Кроу. С его способностями идти на передний край и сам Бог велел. Пожалуй, из всех в рейде именно он сейчас был самым опасным человеком. Серебряный значок ничего не значил. Его сила равнялась как минимум платиновому рангу в цеху. По крайней мере, Сури потому давлением, что он испускал. Это был один из первых уроков, что мне в своё время дал дед: понимать истинную силу людей, что находились рядом. Жаль, но это работало далеко не всегда, и особенно это касалось действительно сильных воинов или магов. Несмотря на то, что мы спускались всё ниже, воздух становился свежее и, что главное, теплее. Это могло значить лишь одно всё ещё работающая вентиляция на основе магии. Насколько мне известно из доступной информации по Аламу миру, здесь жил довольно развитый народ. Возможно, даже опережающий нас как минимум на одно поколение. Об этом говорили и архитектура городов, и редкои найденные на миноходке, как ценные так и нет. Очень жаль, что почти все технологии умершего мира были практически бесполезны. По какой-то причине они просто отказывались работать в нашем. Огонёк впереди вдруг мигнул и начал тускнеть. Несколько наёмников впереди и позади меня заобучено заворчали. Либо что-то случилось с атакующим, либо он нашел какую-то комнату или зал. Естественно, верным оказалась последняя. Спустя пару минут я вышел в довольно приличных размерах зал, чей потолок терялся где-то в вышине, скрытой во тьме. Сотни светильников испускали неяркий синий свет, используя непонятный вид магии. Освещения от них едва хватало, чтобы осмотреться. Атакующий Кроу нашелся довольно быстро, вместе с сильнейшими наемниками, в том числе и мастером Крюковым. Он осматривал гранитную плиту, на которой виднелись какие-то надписи. Возле меня появился с сверкаей белой шерстью фамильный бог и сразу выдал: Мне не нравится это место, ян. Такое ощущение, что это переход. Переход? Не понял я, сразу заметив несколько удивлённых взглядов со стороны ближайших наёмников. Ну, что-то похожее на аллый портал, только переносящий на небольшое расстояние. Да ты сам посмотри. Видишь тот камень? Бьюсь об заклад, это и есть сам портал. Он как раз и испускает силу, приманivшую вас всех сюда, как мух на мухоловку. И зачем же нас сюда приманили, если это так? Понятия не имею, но то, что всё не так просто, это точно. Возможно, этот ваш маг сумеет расшифровать, что написано на этом камне. Ладно, пройдусь дальше. Попробую найти что-то конкретнее. Белый тигр велюнул хвостом исчез на моих глазах, словно его и не существовало. Обычные магические преграды не могли остановить фамильных божеств. Мысленно вздохнув, я прислушался к разговору наёмников, о чём-то спорящих возле единственного примечательного объекта в зале камня с надписями. "Не думаю. Всё это сильно напоминает ловушку", в полный голос, чтобы его слышали все, говорил Крюков. Подумай сам, Роман. Зайдём внутрь, и Бог его знает, куда нас перенесёт. Но я не уверен, что Овчинко стоит выделки. К тому же, у меня очень плохие предчувствия. У тебя есть идеи лучше? Десница вошёл туда. Его не остановило это, Андрей. Отозвался атакующий Кру. Я считаю, что можно рискнуть. Боги до меня от одного дуновения, исходящей из портала магической энергии, сбивает с ног. Если сможем забрать трофей себе, То золотим весь рейд. Если сможем, ответил Крюков. Десница вошёл туда раньше. И хрен с ним. Это наш шанс вырваться из круговорота этих богом забытых миров и рейдов. В общем, кто желает остаться здесь, это ваше право. А я иду внутрь. С этими словами атакующий Круу вошёл прямо внутрь камня, бесследно исчезнув. Точно так же, как совсем недавно фамильный бог За ним потянулись его люди, а также многие другие наёмники. Очень скоро в зале осталась лишь горстка людей, состоящая в основном из магов и оракулов, пожелавших остаться с Крюковым. Подумав немного, я всё же вышел к небольшому на вид камню, на котором были выгравированы буквы неизвестного мне алфавита. Это мой шанс вернуть семейное поместье и попытаться найти сестру. Могу ли я пройти мимо? Возможно, это и ошибка. Но не использовать такую возможность просто нельзя. Если уж влез во всё это, то следовало идти до конца. Другие деревянные значки уже вошли внутрь, также приняв решение рискнуть. Я постарался не отставать, решительно шагнув в портал.